Глава 9 Моя внутренняя злость переросла в огромный ком лютой ненависти. Из-за этого рогатого не смогла договорить с нордом до конца и подумать, как поступить с его предложением. Похоже, Ахдар решил намеренно портить мне жизнь и мешать везде и всегда в качестве мести. Именно так устроены все эти проклятые демоны. Вот какого рожна вмешался! Да как ты смеешь! протянула, задыхаясь от ярости. Было плевать, что говорю с наследным принцем не заслуживал этот тип уважительного обращения. Лучше молчи, Олесса!» – рявкнул, полыхнув настоящим огнем. У меня враз опалила ресницы, а от гадкого запаха сженых волос затошнило, зажала рот дрожащей рукой, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Кто же так коварно меня проклял? Он теперь всегда будет ходить за мной и поджаривать адским огнем. Какой-то идиотизм. Уходи, рыкнул на несчастного Эрлана демон. Да так грозно, что я сама вжалась в плечи от страха. Боялась, что останусь совсем без волос, если он еще раз полыхнет. Я знаю о тебе все. Не пудри, девчонки, мозги, если не желаешь заполучить инверку в жены иначе придется преподать тебе урок». Я рот раскрыла от удивления. «Нет, с чего бы демону, который впервые увидел девушку из враждующей с ними расы, защищать ее от сомнительных сделок?» С угрозами демон явно переборщил. нью и так не горел желанием участвовать в отборе. Он даже план придумал, как вылететь после первого же испытания. А тут ему бросили вызов. Какой уважающий себя мужчина стерпит такое? «А вот это зря», — сказал рогатый. Я лишь мысленно простонала, когда хрупкий на вид Эрлан принял вызов и захотел реванша здесь и сейчас. По виду, так он совсем не боялся соперника и собирался отстоять свою честь. Моя честь, как бы это помягче, шла в нагрузку. Само собой, в центре зала образовалось пустое место, куда выскочили два разъяренных противника. Невесты и женихи окружили невидимую арену. В руках соперников засверкали мечи. Только у демона сталь играла огненными всполохами, а у Эрлана на острие плясал маленький смерч. Словно дежавю испытала, когда эти двое закружились в смертельном танце. «Я уже видела что-то подобное в дымке кольца, и тогда победил Ахдар. Оставалось лишь надеяться, что это сражение закончится в пользу Эрлана. Тогда уж я точно приму его предложение и постараюсь выбыть из этого балагана как можно скорее». Нью будто танцевал, с легкостью уходя от ударов демона. Последний же постоянно атаковал, проводил сложнейшие связки и все время наращивал темп схватки. Зажмурилась и потрясла головой, чтобы скинуть на вождение и проснуться. Но нет, это не сон и даже не кошмар, а самый настоящий ужас наяву. Если эти двое покалечат друг друга или кто-то из них погибнет, меня же разорвут на мелкие кусочки, пришло полное осознание своего положения. Женихов и так в два раза меньше невест, а тут они... Поголовье сократить решили. Куда, кстати, Анфар смотрит? Неужели вот так спокойно даст этому огненному отродью убить? Остановитесь! Стоило вспомнить Фавна, как он появился. Только и сделал, что щелкнул пальцами, а все вокруг застыли, будто мухи в янтаре. Немедленно прекратить бой! Из-за чего вы сцепились, будто мартовские коты? Вышел на середину импровизированной сцены и ловко вытащил мечи из рук мужчин. Те могли лишь скрипеть зубами, да отчаянно моргать, при этом пребывая отнюдь не в самых удобных позах. Демон уходил от удара, присел с опорой на правую ногу, корпусом выворачиваясь вбок. Эрлан же, будто коршун завис в воздухе, расправив потрясающие красоты крылья. Его замах мог бы достичь цели и располовинить демона. Как же не вовремя появился этот козлоногий. Еще бы пару секунд, и Ньорт избавил бы меня от этого гадкого подлеца. Убийства запрещены на тихой цитадели, как и дуэли, ваше высочество. Вы оба нарушили правила и понесете за это наказание. Самодовольно улыбнулся, будто придумал какую-то пакость. Впрочем, так оно и было, потому что следующая фраза вызвало у них настоящий шок. «Я конфискую ваши мечи». «Но», — он обвел взглядом остальных участников, — «родовой меч получит обратно лишь победитель отбора, и только от вас зависит, вернете ли вы семейную реликвию, или же ею по праву будет владеть другой род». Магия, заставившая всех застыть, отпустила. «Ну и, конечно же, Теперь эти драчливые петухи вспомнили об источнике конфликта и разом уставились на меня, как и остальные одиннадцать участников. Островные боги, за что мне это? Так домой вдруг захотелось словами не передать. Но у меня не было дома, не было родителей, никого, кто бы поддержал или приободрил добрым словом. Находиться в огромном зале среди врагов не хотелось. Говорить с кем-то, что-то объяснять или оправдываться тем более. Ахдар заварил эту кашу, и отдуваться за огненного принца я не собиралась. Поэтому бросилась вон в надежде найти спасение снаружи корабля. А еще освежиться и хорошо подумать о собственном будущем. Таким местом стала просторная палуба. Свежий бриз обдал горячую кожу в тот же миг, как вышла наружу остановилась у конца лестницы и залюбовалась ночным небосводом. Да чего же прекрасно и безмятежно выглядело синее полотно, усыпанное звездами. Я медленно подошла к борту и положила ладони на гладкое белое дерево. Прищурилась, стиснула зубы и со всей силы сжала его в ладонях. Блеснули ненавистные браслеты, что сразу напомнили, где нахожусь. И зачем? Особенно раздражали два последних: Да что этому адовому принцу от меня нужно? Какую игру он затеял? Сложно понять, но я четко осознавала, что его интерес выйдет мне боком. Волны ласкали шумом слух, убаюкивали, а безустанные скаты так волшебно сверкали в глубине, что я не могла отвести от них взгляд. Так странно было находиться среди прекрасного волшебства и чувствовать себя хуже, чем во время скитаний по родному острову. Там моя жизнь зависела только от меня, а здесь...» Альдарийские скаты никогда еще так не сияли. Тихий мужской голос заставил тяжело вздохнуть. «Почему на этом корабле так сложно побыть одной?» Я даже не обернулась, надеясь, что визитер расценит это правильно, и уберется подальше. Но, увы, сначала ветерок подхватил вьющиеся белые локоны мужчины, а потом я увидела рядом со своими руками его. Ничего не оставалось, как повернуть голову и посмотреть в синие бездонные глаза. Тут же перевела взгляд на браслет, который он мне надел. Снова обессиленно вздохнула. «Магия Анфара». Очень красиво и безгранично. Никто не смог бы создать даже подобие тихой цитадели. Я был очень рад, когда появилась метка отбора. Для меня это действительно великая честь. Посмотрела я на морского принца и пожала плечами, совершенно не понимая, к чему он завел со мной этот разговор. А как по мне, то игра на потеху заскучавшего божества ответила довольно резко, но он не смутился и улыбнулся в ответ, от которой почему-то нельзя отказаться. Смотря с какой стороны посмотреть, для невест, да, не все просто, но шанс править десятью островами – это редкий дар, а у каждого дара есть плата. Почему он так мил и приветлив со мной? Во время того, как я выбирала фаворита, не увидела в его глазах Даже талики интереса ко мне лично. Ох, не нравилась мне вся эта активность вокруг. Интуиция подсказывала, что вылечу первой. И это страшно даже представить, ведь нет ничего хуже неизвестности. Вот сгину на проклятом острове, и не останется от меня и мокрого места. Но жить так сильно хочется, сильнее, чем когда-либо. Нечеловечно это все жестоко. Как можно? Так просто взять и вырвать людей из жизни и заставить что-то делать. Так и отбор, не человеческий, а межрасовый, вновь растянулся в миленькой до тошноты улыбочки: Не всем нравится в нем участвовать. Тебя тоже вырвали из жизни в роскоши? Я даже поежилась, когда вспомнила момент, когда проявилась метка. «Нет», — ответила коротко и отвернулась не собиралась ни с кем обсуждать свою жизнь вне корабля. «Ты красивая и искренняя девушка. Мне хочется лучше тебя узнать. Почему бы нам не принять участие в празднике? Уверен, ты прекрасно танцуешь». Я аж прыснула со смеху. «Нет, в этом я не сильна, замотала головой. И зачем вашему величеству разжигать неумелым танцем новое сражение?» Сальен. Так заразительно рассмеялся, что я тоже улыбнулась. Ах, Дар и Ньорд давно враждуют. На всех общих собраниях островов они цепляют друг друга. Для этого им не нужна веская причина. Просто их негласно сравнивают, ведь Орлан тоже виртуозный воин своего острова. Демону это не нравится. Свое право оставаться лучшим он отстаивает именно таким образом. Не думай что они сцепились из-за тебя, и не бойся вернуться в зал. Пока мы на корабле, ни с кем ничего не случится. Так вот оно что. Теперь сошлось. А то я все гадала, с чего этот демон решил заявить на меня права и размазать соперника в схватке. Оказывается, эти двое просто мерились достоинством. Но если я узнала правду от Сальена, то вряд ли невестам Известна суть конфликта. Значит, Ахдар и размялся, и меня подставил. Подлец, чтобы ему пусто было. Не зря я ненавидела демонов, ой, не зря. А потом, что будет, когда прибудем на Лемос? Решила теперь у него попытаться узнать больше об отборе. Никто, кроме Анфара, там не был. Остров скрыт магией. Если думаешь, что женихам известно больше вашего, ошибаешься. Это тайна и для нас, поэтому договариваться о чем-то, пытаться обыграть хранителя острова, глупо. Все сложится так, как должно быть. Расслабься, Олеса, и получай удовольствие от этого волшебства», — обвел рукой небосвод и протянул мне ладонь. Мой ответный жест не заставил себя ждать. Я коснулась его холодной кожи и не удержалась от искренней улыбки ту же секунду пожалела, что вручила браслет не тому. «Прежде чем вернемся, можно еще один вопрос?» Сделав два шага, остановилась. «Конечно», — добродушно и тихо ответил. «Что дают эти браслеты?» Взглядом указала на четыре кружочка. «Сложно сказать. Думаю, по логике вещей они как-то помогут на первом испытании. Но могу ошибаться». Пожал плечами, подставил локоть и повел меня к лестнице. Не думала, что весь путь до зала буду проводить в приятной светской беседе, что на некоторое время позабуду о распрях и буду думать лишь о том, как прекрасен мой остров. А еще стану с упоением слушать удивительные рассказы о родине морского принца. Но все хорошее когда-то заканчивается. В моем случае... Это случилось скоро. Прямо в тот момент, когда появилось в помещении, где женихи танцевали с выбранными невестами под взгляды других девиц. Конечно, первым делом взгляд упал на пару демонов. Ахдар кружил в танце участницу своей расы, которая так и таяла под его пылким взглядом. От приподнятого настроения ничего не осталось. Справиться с ненавистью была не в силах, но силилась улыбаться своему партнеру, которому в первом же па отдавила ногу. Плохая идея. Самая неуклюжая из всех невест старалась выглядеть красиво, но заработала смешки. Покраснела вся от стыда и извинилась перед Сальеном. Морской принц не стал принуждать к танцу и выбрал в партнерши, скучающую в углу Зизу. Опять пожалела, что вернулась к этой своре. Неуютно и откровенно плохо ощущала себя среди участников. Зато убедилась в правдивости слов Сальена. Ахдар и не думал выражать недовольство морскому. Наоборот, даже не смотрел в мою сторону и наслаждался партнершей, о чем-то беседуя с ней во время танца. Это и к лучшему. Будет возможность познакомиться поближе с другими женихами. Сын вожака стаи оборотней как раз взглянул на меня, улыбнулся и оставил партнершу, чтобы направиться в мою сторону.